Глава четвёртая. Вернувшись домой, Пит узнал все новости Телмана от Грейси. Неожиданно ему стало грустно от того, что улики всё больше и больше связывали Альберта Коула с Валентайном. Надо будет проинструктировать помощника, чтобы тот собрал как можно больше информации о Коуле, особенно проверил, не был ли тот замешан в ограблениях и вымогательстве денег. Суперинтенданту не верилось, что генерал мог быть хоть как-то связан с подобными преступлениями. Вся жизнь бедняги несколько лет назад была разобрана по косточкам и изучена чуть ли не под микроскопом. Когда полицейский проходил мимо продавца газет, он снова услышал, как мальчик выкрикивает подробности произошедшей трагедии. Труп на ступенях дома генерала. Полиция в растерянности. Загадка убийства старого солдата на Бетфорд-сквер. Читайте подробности. Купите газету, сэр. Спасибо. Возьмите, пожалуйста. Питер раскрыл газету и прочитал статью об убийстве с растущим гневом и смятением. Там не было сказано ничего, за что журналиста можно было бы привлечь к суду, однако она была полна грязных намёков. Валентайн был боевым генералом и убитый когда-то служил под его началом, то есть между ними существовала связь: любовь или ненависть, обладание секретной информацией, месть или заговор. Намекалось даже на предательство, настолько тонко, что кто-то мог это и пропустить, но кто-нибудь другой непременно понял бы, что хотел сказать автор. Любой из этих намёков мог соответствовать действительности, и любой из них мог уничтожить генерала. Томас закрыл газету и, сунув ее под мышку, направился по тротуару ко входу в полицейский участок на Боу-стрит. Не успел он войти к себе, как появился дежурный констебль и сообщил, что помощник комиссара просит суперинтенданта прибыть к нему, как только тот появится на работе. Причина вызова не называлась. Питер вышел, даже не взглянув на кучу бумаг, лежащую у него на столе. Сначала он испугался, что Карнолис получил новое письмо на этот раз с требованиями шантажиста. Томас успел подумать обо всех возможных вариантах этих требований, начиная от простого вымогания денег и кончая передачей закрытой информации по ведущимся расследованиям, а может быть, даже и изменением свидетельских показаний. Телман он никаких записок оставлять не стал. Инспектор прекрасно справлялся с расследованием. Ему не были нужны ни пит, ни кто-либо ещё, чтобы выяснить всё о жизни и привычках Альберта Коула. Выйдя из здания, Томас направился по Дрюри Лейн и почти сразу нашёл кэп. Ничто не привлекало его внимания, когда экипаж двинулся в южном направлении. Ни другие кэбы, ни роскошно сверкающее утро не кричащие друг на друга кучера. Когда движение остановилось, чтобы пропустить роскошный выезд запряженных четверкой гнедых лошадей с развивающимися плюмажами, суперинтендент тоже не выказал никаких эмоций. Не обратил он и внимания на открытую карету, которая ехала впереди них и в которой сидели шесть хорошеньких хихикающих девочек, Чьи торчащие солнечные зонтики представляли несомненную опасность для экипажей, двигавшихся с ними в одном направлении. Томаса немедленно провели в кабинет помощника комиссара, где он увидел Канноли стоящим, как это теперь часто бывало, перед окном, выходящим на шумную улицу. Когда Пит вошёл, хозяин кабинета повернулся к нему. Он был бледен, под глазами у него залегли тёмные тени, а напряжённые губы были сжаты в тонкую нить. Доброе утро, быстро поздоровался шеф, когда суперинтендант прикрыл за собой дверь. Входите. Он сделал приглашающий жест в сторону стоявших перед столом стульев, но сам остался стоять. Создавалось впечатление, что Корнуоллс начнёт расхаживать по кабинету, как только Пит устроится в кресле. Вы знаете Зигмунда Танифера? Нет, ответил Томас. Кёрнолис внимательно посмотрел на него. Его тело было напряжено, а руки он сцепил за спиной. Танифер банкир, очень хорошо известен в Сити и обладает большим влиянием в финансовых кругах, объяснил помощник комиссара. Пит ждал, что он скажет дальше. Поддавшись наконец импульсу, шеф стал расхаживать по кабинету пять шагов в одну сторону, пять в другую. Наверное, кабинет был для него палубой корабля, готового вступить в бой. Вчера вечером он приезжал ко мне. Нервно начал помощник комиссара, но он выглядел как-то странно. Карнолис подошёл до стены и сделал чёткий разворот, не отрывая глаз от Томаса. Не могу сказать точно, что это было. Но он вдруг стал расспрашивать меня о Бетфорд-сквере и спросил, кто занимается расследованием. Ещё один чёткий разворот. Когда я назвал ваше имя, он поинтересовался, не может ли встретиться с вами частным образом и как можно быстрее, то есть сегодня утром. Корнелис двинулся в обратном направлении, всё ещё держа руки за спиной. «Я спросил-то Анифера, нет ли у него какой-нибудь информации о происшествии. Знаете, может быть, его недавно обокрали, или он знает кого-то, с кем такое случилось, кого-то, кто живет на Бетфорд-сквер». Корнуолис остановился, в глазах его читалось недоумение, а лицо казалось помятым. Но он ответил, что ничего о происшедшем не знает». «С вами же он вроде как хочет встретиться по совсем другому делу, частному и очень важному». Помощник комиссара подошел к столу и протянул Питу листок бумаги. «Это его домашний адрес. Он вас ждет». Суперинтендант взглянул на адрес. Танифер жил в Челси. «Конечно, сэр. Я сейчас же отправлюсь туда», — заверил он начальника. «Очень хорошо. Благодарю вас». Джон наконец остановился. Расскажите потом, в чём там дело. Думаю, что успею вернуться к тому моменту, когда вы приедете. Вернуться? переспросил Томас. Ну да, Корнелиус медленно выдохнул. Надо ехать в клуб джаззап. Не хочется, да и времени нет. Он мимолётно улыбнулся, стараясь скрыть своё нежелание. Теперь ему не хотелось появляться в клубе, как будто все его друзья и коллеги уже каким-то образом узнали, что было написано в письме, и безговорочно поверили в это, или в лучшем случае заколебались. "Но надо", продолжил он. "Там сегодня заседание благотворительного комитета. Слишком важно, чтобы можно было пропустить его. Касается детей". Джон выглядел слегка смущённым, говоря это. Затем он быстро повернулся, взял свою шляпу и вышел вместе с Питом. Томас взял кеп и поехал, глубоко задумавшись, на Куин-стрит, рядом с набережной Челси. Место это было прекрасное, рядом с ботаническим садом, сразу за больницей и широкой панорамой Бертонс-корт. В конце улицы открывался широкий вид на серо-голубую реку, переливающуюся в лучах солнца. Пит постучал в дверь нужного дома, и когда лакей открыл ее, передал ему свою визитную карточку. Его провели через отделанный камнем холл, на полу которого были небрежно разложены персидские ковры. На стенах висела коллекция исторического оружия, начиная с двуручного меча крестоносцев и кончая саблей наполеоновских времен. Там были также две рапиры и несколько пар дуэльных пистолетов. Через секунду гость оказался в комнате, отделанной дубовыми панелями. Не прошло и 5 минут, как дверь в эту комнату распахнулась, и вошёл высокий мужчина с серееющими тёмными волосами. Он был очень привлекателен, хотя лицо проявляло много властности, чтобы его можно было назвать красивым, а кроме того, оно было несколько полноватым. Пит предположил, что хозяину дома где-то около 50 с небольшим По-видимому, он был очень богат. Его одежда была великолепно сшита из материи, в которую, похоже, была вплетена шёлковая нить. Галстук его тоже блестел, и было не трудно догадаться, что он тоже из шёлка. Благодарю вас за то, что приехали, сюперинтендант. Я ваш должник. Располагайтесь, пожалуйста. Мужчина указал на тёмные стулья, и когда Пит уселся, устроился напротив. Чуствовалось, что всё его тело напряжено. Он сидел очень прямо, крепко сжав руки. Банкир не только нервничал, не скрывая этого, но и был чем-то очень сильно озабочен. По Томасу на языке вертелось несколько вопросов, но он хранил молчание, решив предоставить Дигменту Танеферу возможность высказать всё, что тот считал нужным. Насколько я знаю, вы занимаетесь расследованием этого скверного случая на Бетфорд-сквер, осторожно начал банкир. Совершенно верно, подтвердил пит. В настоящий момент мой помощник изучает жизнь убитого и пытается узнать, что тот мог делать на площади, ведь обычно он обретался в районе Холберна, торговал обувными шнурками на углу Линкольнс-Инфилдс. Понятно, кивнул Зигмонт. Я читал в газетах, что он был отставным солдатом. Это правда? Да. А вы что-то знаете о нём, мистер Таннифер? Нет, боюсь, что я о нём ничего не знаю. Банкир улыбнулся, но затем улыбка исчезла с его лица. Мне захотелось встретиться с вами, когда я прочитал в тех же газетах, что в этом деле может быть замешан бедняга Валентайн видно, что вы человек, обладающий щепетильностью и рассудительностью, и Карнолис очень верит в вас, и начал он никогда бы не поручил вам такого деликатного дела. Зигмунд оценивающе посмотрел на полицейского, пытаясь составить о нём собственное мнение. Пит понял, что хозяин дома не ожидает никакого ответа, отрицание, сказанное из чувства скромности, выглядело бы глупо. Было ясно, что Танифер изучил его послужной список. Банкир тем временем облизнул губы и продолжил: "Мистер Пит, мне прислали крайне неприятное письмо. Я бы даже назвал это шантажом, хотя в нём и не упоминается никаких требований". Суперинтендант чуть не задохнулся от шока. Это было последнее, что могло прийти ему в голову. Этот богач-банкир, сидящий перед ним, совсем не был похож на загнанного в угол человека, такого как Карнолис. Хотя, может быть, он просто не понял ещё всего, что означало для него это письмо. Страх, напряжение и бессонные ночи придут к нему позже. Когда вы его получили, мистер Таннифер, спросил Пит. Вчера вечером с последней почтой. Негромко ответил банкир. Я сразу же сообщил об этом Карнолису. Я немного знаю его и посчитал удобным нанести ему визит, несмотря на столь позднее время. Зигмунд Глуваков вздохнул, а потом шумно выдохнул и расправил плечи. Понимаете, мистер Пит, я нахожусь в очень деликатной ситуации. Вся моя карьера и способность служить обществу зависят только от того, довериют мне или нет. Он внимательно следил за суперинтендантом, пытаясь понять, дошло ли до того сказанное. В глазах банкира промелькнуло сомнение. Может быть, он слишком много выждёт от полицейского. "Могу я взглянуть на письмо?" спросил Томас. Танифер прикусил губу и заёрзал в кресле, однако спорить не стал. "Конечно, оно вон там, на краю стола". Он указал на письмо рукой. Как будто не хотел лишний раз дотрагиваться до него сам. Пит приподнялся и взял письмо с большого полированного стола. Имя получателя и адрес были составлены из букв, вырезанных из газеты, однако это было сделано с такой невероятной аккуратностью, что казалось, будто бы их отпечатали типографским способом. На почтовом штампе значился адрес Центральный Лондон, и стояло вчерашнее число. Томас открыл конверт и прочитал то, что было написано на единственном находившемся внутри листке. Мистер Таннифер, вы достигли богатства и уважения благодаря своим способностям к финансовым операциям, используя при этом чужие деньги. То, что эти деньги вам предоставлялись, было связано с непоколебимой верой других людей в ваши способности и в вашу абсолютную честность. Как вы думаете, будут ли люди продолжать доверять вам свои деньги, если узнают, что однажды вы были не столь скрупулёзно чесны и что ваше собственное состояние заработано с помощью денег, украденных вами у ваших доверителей? Кажется, это были Орбертон и Прайс. Я не могу назвать точные суммы, да и сами вы, думаю, её уже не помните или никогда не знали. Зачем пересчитывать деньги, которые не собираешься возвращать? Понимаете ли вы всю абсурдность происходящего? Должны понимать, иначе не позволили бы другим людям доверять вам свои деньги. Сам я никогда этого не сделаю. В будущем так и случится, вам перестанут доверять. Это было всё. Как и в случае с письмом Карнолиса, то, что хотел сказать его адресат, было абсолютно понятно. Не опять шантажист ничего не требовал и ничем открыто не угрожал, однако и возможные угрозы, опасности и мерзкие намерения писавшего были абсолютно ясны. Пев взглянул на Танифера, который наблюдал за ним почти не мигая. "Убедились?" спросил банкир хриплым голосом. Было видно, что маска спокойствия, которую он надел, вот-вот рассыплется. Этот человек ничего не просит, но угроза абсолютно очевидна. Он откинулся на спинку кресла, измяв свой пиджак. Всё, что здесь написано, абсолютная ложь. Я никогда в жизни не тронул и чужого пенни, и думаю, что потратив на всё это достаточно времени и проведя тщательный банковский аудит, я смогу это доказать. Зигмунд смотрел на суперинтенданта, как будто отчаянно хотел увидеть у того в глазах понимание или надежду. Но сам факт того, что я это сделаю или даже только посчитаю нужным этим заняться, заставит людей задуматься, а почему? продолжил финансист. Это будет достаточно, чтобы уничтожить мою репутацию и репутацию моего банка, если только меня сразу же не отправят в отставку. Отставка это единственный выход в данной ситуации. Он широко развёл руками. А потом обязательно найдётся кто-то, кто примет эту отставку за признание вины. Боже мой, что же мне делать? Пете очень хотелось ответить Таниферу что-то, что вернуло бы ему надежду, которая сейчас была так необходима. Стоит ли сказать Зигмунду, что его письмо не единственное? Кто ещё знает об этом? Спросил Томас, указав на письмо. "Только моя жена", ответил Танифер. Она видела, что я чем-то расстроен, и мне надо было или сказать ей правду, или что-то придумать. Я всегда абсолютно ей доверял и поэтому показал ей письмо. Пит посчитал это ошибкой. Он боялся, что женщина может так испугаться, что не придумаешь ли на выдыс своё беспокойство или даже захочет поделиться с кем-то этой информацией. «Может быть, с матерью или сестрой?» Все эти сомнения были, по-видимому, написаны у суперинтенданта на лбу. Танифер улыбнулся. «Не стоит волноваться, мистер Пит. Моя жена – женщина исключительного мужества и преданности, и я скорее доверюсь ей, чем кому-нибудь из тех, кого еще знаю». Такое можно было услышать нечасто, Однако Томас подумал, что точно такие же слова он мог бы сказать о Шарлотте. Он покраснел, устыдившись того, что плохо подумал о миссис Стэннифер, хотя не имел на то никаких оснований. "Простите", смущённо пробормотал Томас. "Я хотел только, ну, конечно, сменил тему финансист и впервые позволил себе улыбнуться. В большинстве случаев вы были бы абсолютно правы в ваших опасениях. Но вам не стоит смущаться. Протянув руку, он дёрнул за витой шнур звонка. Через минуту в комнате возник лакей. Попросите мадам Танифер присоединиться к нам, отдал распоряжение банкир и вновь с серьёзным видом повернулся к Питту. Чем же вы сможете помочь нам, суперинтендант? И как я должен себя вести, получив это, эту угрозу? Начнём с того, что вы никому ничего не должны говорить, произнёс Томас, мрачно глядя на собеседника. Нельзя допустить, чтобы кто-то что-либо заподозрил. Заранее продумайте хорошее объяснение, если кто-то всё-таки заметит ваше волнение и беспокойство и спросит вас об их причинах. Лучше не притворяться, что вообще ничего не случилось, потому что в это трудно будет поверить. Самое главное не дать возникнуть каким-либо подозрениям. Конечно, конечно, закивал Зигмунд. Раздался негромкий стук в дверь, и в комнату вошла женщина. На первый взгляд, в ней не было ничего выдающегося: среднего роста, немного худа, плечи угловатые, а бёдра под мудным шитым платьем выглядели слишком узкими и совсем неженственными. У неё были вьющиеся светлые волосы, с лёгкого медового оттенка. Лицо её не было красивым, но с далёк от совершенства голубые широко расставленные глаза смотрели очень открыто. Рот одновременно чувственный и беззащитный. Но то, как она держала себя, выделяло супругу банкира и шталпы. В ней была видна удивительная грациозность, и чем дольше вы на неё смотрели, тем привлекательнее она казалась. Оба мужчины встали, Перфинопа. Позволь представить тебе суперинтенданта Пита, руководителя полицейского участка на Боул-стрит. Он приехал по поводу этого несчастного письма. Представил Зигмунд гостя. Очень рада, быстро сказала женщина. Её голос был тёплым и слегка хрипловатым. Она серьёзно посмотрела на полицейского. Это просто ужасно. Тот, кто это состряпал, сам не верит в то, что пишет. Он просто использует лживые факты, чтобы угрожать и добиваться. Я не знаю чего. Он даже не пишет, чего хочет. И как с этим можно бороться?» Хозяйка дома подошла ближе к мужу и бессознательно взяла его под руку. Жест этот был вполне естественным, но в то же время и очень покровительственным. «Прежде всего продолжайте вести себя как можно естественнее», — повторил Пит еще раз свой совет «всёк». На этот раз для перфино птанифир. Если же кто-то обратит внимание на ваше волнение, то дайте ему какое-нибудь естественное объяснение. Не пытайтесь всё отрицать и утверждать, что всё хорошо. Брат жены сейчас находится в Индии, в Мнипуре, если быть точнее. Примечание. Небольшой по территории штат на востоке Индии. Конец примечания. Новости, которые приходят оттуда, могут свести с ума любого, сказал банкир, и увидев, как Питти вновь продолжил. Как вы, наверное, слышали, в сентябре прошлого года там произошёл дворцовый переворот. Правительство решило, что это начало восстания, и в марте этого года наши военные в Ассаме взяли себе в помощь 400 гуркхов и маршем отправились в Импалу, столицу Манипура, для переговоров. А там их благополучно окружили и почти всех уничтожили. Примечание. А сам чтот на востоке Индии. Конец примечания. Примечание. Гуркхи, британские колониальные войска, набиравшиеся из непальских добровольцев. Конец примечания. Зигмунд нахмурил брови, как будто с трудом верил в то, что собирался рассказать. По-видимому, среди них не оказалось ни одного офицера, который был бы готов взять на себя командование. Поэтому молодая вдова нашего гражданского политического представителя вывела оставшихся солдат и гургхов из города и повела их через джунгли в горы, в сторону Осама. В конце концов их спас отряд гургхов, двигавшихся им навстречу. Неожиданно у финансиста вырвался короткий смех. Я всегда могу сказать, что волнуюсь за Шурина, думаю, что в это можно поверить. Танефер посмотрел на жену, которая кивнула в знак согласия. Глаза женщины светились смелостью и интеллектом. Суперинтендант с трудом оторвался от этого невероятного рассказа о событиях в Манипуре и вернулся к нынешней непростой ситуации в Лондоне. Его очень сильно беспокоило то, что двум уважаемым членам общества угрожали полным уничтожением их доброго имени, ничего не требуя взамен. Томасу уже давно пришло в голову поинтересоваться, не стал ли Брендон Балантайн третий жертвой этого дьявольского плана. Однако он то ли боялся, то ли стыдился заговорить с генералом об этом, ведь угроза Балантайну была несравненно серьёзнее. На его ступенях было обнаружено мёртвое тело, что сразу же привлекло к нему внимание публики и потребовало полицейского расследования. Был ли Альберт Коул шантажистом? Это казалось очень маловероятным. Чем больше Пит об этом думал, тем меньше в это верил. Он ещё раз прочитал письмо, присланное Таниферу. Оно было довольно длинным и написано хорошим литературным языком. Сложно было предположить, что это мог сочинить отставной солдат, ставший уличным продавцом обувных шнурков. С другой стороны, у убитого в кармане была найдена табакерка Балантайна, которая, как оказалось, была не очень дорогой, но весьма красивой и достаточно редкой. И Зигмунд и его жена внимательно смотрели на Томаса. «Суперинтендант, а вы не скрываете от меня ничего важного?» Спросил банкир с беспокойством: "У вас такое выражение лица, что я начинаю беспокоиться ещё больше". У персинопы лицевой вовсе застыло, а губы скривились от страха. Пит мгновенно принял решение. "Ну, дело в том, что вы не единственный, мистер Танифер, кто за последнее время получил подобные письма", начал рассказывать полицейский и остановился, увидев в глазах банкира удивление. И облегчение. Это просто ужасно, воскликнула супруга финансиста, выпрямляясь и убирая свою руку из руки мужа. Теперь она сложила руки у себя на груди. И кто же ещё? Ой, простите меня. Это ужасно глупый вопрос. Конечно, вы не можете нам этого сказать. Я знаю, что вы этого не сделаете. Иначе вы могли бы так же легко рассказать другим и о наших затруднениях. Конечно, нет, миссис Станифер, согласился с ней Томас. Я никогда не сделаю этого без разрешения. Как и ваш муж, другой получатель тоже человек чести и большого достоинства, чья репутация прежде никогда не ставилась под сомнение. Он обвиняется в действиях, которые абсолютно противоречат его взглядам, но которые, однако, хотя он и совершенно не виновен, В настоящий момент он не может аргументированно отрицать, то есть пока у него нет доказательств, но в будущем они могут появиться. Впрочем, пришедшие с ним тоже относятся к давно минувшим временам. Не многие свидетели тех событий просто уже умерли. "Бедняга", произнесла Парфинопас с искренним чувством. Лицо её раскраснелось, и она посмотрела прямо в глаза суперинтенданту. Так что же нам делать, мистер Пит? Тома с отчаянием хотелось найти ответ, который с одной стороны успокоил бы её, а с другой показал, что они сейчас находятся в состоянии войны. Однако, когда он заговорил, то повернулся к Зигмунду.